Я, конечно, не торин, но помогла малышке, чем могла. Придержала, пока она залезла на подоконник и велела крепко держаться. Даже если она и сорвётся, у неё будет больше шансов выжить, чем если здесь останется. Малышка торопилась, как могла, но за несколько метров до земли сорвалась и упала. Убедившись, что девочка цела, я помогла ей встану. Жар от огня уже облизывал мои пятки. Я почти ничего не видела. Лицо заплыло от ожогов, а лёгкие, казалось, разъедало изнутри. Ведь маски я отдала деткам. Простыни пока пол смольчишка Держала из последних сил, уже теряя сознание. Немного, ещё немного, пока не почувствую лёгкость. Это значит, что малыш спрыгнул, и тогда моя очередь. Вот только я не успела, перевалилась через подоконник и поняла, что не смогу. Софий Раздалось совсем близко, а затем меня схватили и вынесли через окно. Вынесли через окно. На Эль просто выпрыгнул со мной на руках и приземлился так легко, словно со стула встал. Лекарей, живо! Ребята, прохрипела я, пытаясь не потерять сознание. Перед глазами разливались бордово-черные круги. Вдох не получался, воздух просто не входил в легкие. Я хрипела и панически хватала его ртом, урывая жалкие глотки. А затем боль от ожогов накатила, словно цунами. Становилось сильнее, сильнее и сильнее. Я закричала от ужаса, надеясь на потерю сознания, но оно упорно возвращалось, когда подходило к самой грани. "Успокойся", я замкнул на себе. "Сейчас станет легче". Мужчина склонился и положил ладонь мне на грудь. Я оттолкнула его руку и помотала головой. Нельзя, чтобы он колдовал, иначе заразиться. В чёрных глазах мелькнула паника, а потом не стало ничего. Резко, внезапно. ли моя смерть человек не верит в свою смертность мне приходилось не раз во время практики сообщать людям что они умирают и каждый раз реакция была одинаковой мне не верили кто-то злился кто-то кричал кто-то рыдал но все упорно повторяли словно заклинание одно слово нет словно неверие повернёт время вспять и сотворит чудо мы живём не задумываясь о том как хрупка наша жизнь мы считаем себя хозяевами вселенной в то время как нам принадлежит всего лишь миг один миг один вздох И мир продолжит всё так же жить, но уже без меня. Короткая и странная история жизни Софии Фавиной. Считала ли я свой поступок глупым? Возможно, отчасти. Но по какой-то причине Наэль, который запросто ходил по огню и прыгал из окна третьего этажа, не стал спасать детей, хотя мог. Значит, и другие маги могли, но тоже не стали. Почему? Мне не давал покоя ответ на этот вопрос. Потому будь у меня шанс прожить свою жизнь заново, этот момент я бы не изменила. Я бы снова кинулась в огонь. обменяв своё никчёмное существование с кучей демонов прошлого на две новых души, у которых всё только начинается, которые не заслужили погибнуть в муках, которые пришли в жестокий мир чистыми, открытыми, с улыбкой и надеждой. Они не успели совершить ошибки, Чтобы так горько за них расплачиваться. Ага, прежде чем ставить памятник в свою честь, тебе помереть придётся. Голос Раи прозвучал как живой. Я прислушалась к ощущениям, вполне настоящие. После смерти должна быть лёгкость, невесомость. Свет в конце тоннеля, и тому подобное. Но их не было. Только темнота. Но и она отступила, стоило открыть глаза. Ты мои мысли прочитала. Огу. Ты о чём только думала? Там дети были, а им никто не помогал. Словно все хотели чтобы они сгорели, пояснила я, осматриваясь. Я лежала на широкой кровати в просторной комнате, в окружении большого количества мягких подушек. Подруга сидела на вычурном стуле возле открытого окна и читала книгу. Странно как-то всё. Я надеялась, что за меня, как минимум, будут волноваться. Но по лицу Раи не скажешь, что она ночей не спала. Конечно, бинты уже сняли, и судя по отсутствию рубцов, иноземной магией меня подлатали. Но ведь это же не повод так легкомысленно относиться к моей возможной погибели. Возможной, согласилась подруга, дочитывая предложение. Затем захлопнула книгу и посмотрела на дверь. Я проследила за направлением её взгляда. Кудрявый появился через пару секунд. Очнулась. Слава богу. Радгал велел выпить это, как только ты в себя придёшь. Как самочувствие? Противоречивая сказала, осматривая обычный стеклянный пузырёк с прозрачной жидкостью. По моим подсчётам, я должна была помереть. Да ты по всем законам физики и биологии помереть должна была, согласился Лёня. Понюхала лекарство Родгала, пахло йодом. Лизнула языком Не понравилось. Да пей ты уже. Первые два раза не потравилось, и в этот ничего не станет. Первые два раза? Я сделала глоток и удивилась. Запах обманул. Вкус приятный, лимонно-медовый, с послевкусием мелиссы. Не уверена, что всё вышеперечисленное в этом мире растёт, но по ощущениям очень похоже. Осушила пузырёк и протянула обратно другу. Когда Наэль тебя на руках притащил, тут такой шухер начался. Радгала звал так, что замок содрогался. Ты же не дышала и сердце не билось. Мы все выскочили, как увидели тебя пожжённую в ольдырях, кровь, мясо шматками, жуть. Парня передёрнуло. Подумали, что всё, приплыли. Сгоняли в дружественный мир болячку полечить. Рая пересела на кровать, сжала мою ладошку и тепло улыбнулась. На моей руке не было ни единого последствия моего импульсивного поступка. Но так не бывает. Ожоги третьей степени не могут не оставить следов. Я доктор, я знаю, как это случается. И как четверокурсница Чуд О могу сказать: не каждый мак и не каждое зелье способен из того света вернуть вот тогда мы и увидели настоящую магию настойки, заклинания, зелья потом нас выгнали и родгал с наэлем 3 часа над тобой колдовали понятия не имею что они там делали но из-под двери дым чёрные щупальца показывал Он очень злился. Рая отвела взгляд, а кудрявый, поставив пузырёк на прикроватную тумбочку, ответил: "Я тебе так скажу". В его кабинет вошли трое: зеленокожий и крысонос, и двое с хоботами вместо носов. Через полчаса вышел только зеленокожий. И седой, как первый снег. А слонасосы где? Не поняла я. Слонасосы? Хе. Лёня усмехнулся, но вспомнив увиденное, помрачнел. Знама где? Фи. Судя по брызгам крови на сюртуке зеленокожего, либо знатно по хобатам получили. либо вовсе без них остались. С тех пор в нашем крыле замка тишина, и передвигаются все на цыпочках. "Говоря проще, злится", резюмировала я. "Да он в бешенстве, не выдержал орая. Ты чем вообще думала?" Сердцем Ответила без запинки. Сердцем нашла тоже советчика. В следующий раз лучше головой подумай. Ты можешь спасти семь закрытых миров. Миров, о riskнула ради двух детишек. Знаешь, в тот день, когда я начну решать и взвешивать, чья жизнь и судьба дороже, Я перестану себя уважать. Глупая ты, отмахнулась подруга, обхватила себя за плечи и отошла к окну. Волнуется так. На самом деле, Рая добрая, хоть и скрывает это. На первом курсе у нас была девочка, вся в прыщах, страшненькая такая. Над ней все парни смеялись. И вот однажды Раю так разозлило отношение Серого, ну пусть будет круглого мудака нашего потока, что не выдержала добрая душа. Она подговорила своего друга с пятого курса научить Серого с девушками общаться. А Марине, по моему совету, В сумку, упаковку метронидазола положила с запиской, как принимать. У неё был банальный стрептококкоз, который не лечится раскрученными клиросилами, но поддаётся эффективному лечению курсом антибактериальных препаратов. Через месяц над Мариной издеваться перестали, а серый перед всем потоком ей цветы подарил и извинился. Вот только белокурая красавица с чистой кожей больше Фингалу под его глазом обрадовалась, хотя цветы приняла тогда. Вот такая она, Райка. Помогла там, где другим дела не было. Хотя мы тогда не особо общались. Не до этого мне было Даже вспоминать не хочется. Лёня кивнул, соглашаясь с ней. Решила сменить тему. Вы осмотрели Магала? Я так понимаю, он всё же колдовал. Как минимум, во время перемещения есть вероятность, что у него болезнь Лайонелла. Мы передали Родгалу нашу методику проверки. Участвовали сами: ни расширение зрачков, ни падение температуры, ни тёмных частиц в крови и какхе. Какхе, удивилась я, а потом вспомнила, что у виржилицев, в отличие от нас, помимо системы кровообращения, в организме циркулирует магия. Нечто вроде крови, только какха, питает организм мага именно волшебными силами. Какха. Что нам о ней известно? Да ничего почти. Вчуд, о, нам образцов не доставляли. Я взял немного. Мы с Родгалом проверили только на тёмные частицы. Остальное тебе надо смотреть. Я физик, а не доктор. Кудрявый что-то хотел добавить, но в комнату вошел магал. Не слышно, словно хищник, и молча замер возле дверей. Однако все сразу поняли, что необходимо делать. Ребята, видимо, уже по привычке сели на колено и склонили головы. Я почувствовала неловкость, вроде как и мне положено. Но поскольку я в кровати, наверное, можно не утруждаться. Мы за дверью будем, пообещал Лёнька, и меня оставили наедине с Магалом. Мужчина некоторое время стоял возле дверей и смотрел на меня. Ты ли это, Смертушка? Судя по взгляду, она самая. Подошел ближе, сел на край кровати и накрыл мой лоб теплой ладошкой. Я молча наблюдала за его действиями. То к затылку ладонь приложит, то к груди, бесцеремонно сдвинув одеяло. ток шее, едва касаясь моего лица волосами. Когда Наэль сжал мои ладони и закрыл глаза, видимо, концентрируясь на чём-то одному ему ведомом, я не выдержала. Вы так и будете молчать? Каких слов вы от меня ждёте? Не открывая глаз, Негромко произнёс он странным, тёплым голосом, не тем, которым прежде со мной беседовал. Нецензурных, наверное. Стоит янтарные глаза были светлы и не предвещали беды. Хотя друзья настращали меня так, что я уже раздумывала, как сбежать из этого недружелюбного мира Вы мне жизнь спасли. Спасибо. Мужчина тяжело вздохнул и выпустил мои ладони. Сразу стало прохладно, и я натянула одеяло по самый подбородок, чтобы согреться. Сквозняк. Мы в расчёте. Поднялся Закрыл окно и с не зашёл до объяснений. Маги действительно заразились болезнью Лайонелла. Остров Эстас закрыт на карантин. Остальных заражённых тоже отправили туда. Их всё равно уже не спасти. Эта участь постигла бы и меня. Но болезнь в данный момент волновала меня меньше всего. Детский дом сгорел дотла. Сухая констатация факта, никаких эмоций по этому поводу. Как вы можете так спокойно об этом говорить? Там же могли остаться дети, помимо Ристана и Визгеды. Чистокровных выявили сразу, а остальные не дети, а не тори словно маленькому ребёнку пояснил Магал Да хоть кто? Займитесь своим просвещением. У меня нет на это времени. Вы здоровы. После обеда сможете приступить к своим непосредственным обязанностям. Я отправляю вашу команду на эстас и постарайтесь на этот раз не делать глупостей. глупостей, вспыхнула я, откидывая одеяло и шлёпая босым по холодному каменному полу. А зноб тут же покрыл моё тело, втиснутое в чужую ночную сорочку явно эротического характера, мурашками. Глупостей! Наэль, как настоящий мужчина, взял с кресла халат и накинул на мои замёрзшие плечи недружелюбно поясняя бросаться на мага в процессии перемещения глупость кидаться в огонь, чтобы спасти тори несусветная глупость да что вы так уцепились за это слово тори тори это дети Я, кажется, предупреждал вас. Споры со мной заканчиваются либо постелью, либо казнью. Опешив от подобной наглости, я отступила на несколько шагов и медленно моргнула большими от страха глазами. Правильный выбор. Мне моя голова дорога. Я отступила ещё на шаг, споткнулась о кровать и плюхнулась на неё, но явно без намёка на первую часть угрозы. Надеюсь, вы будете более убедительно это демонстрировать. Вас ждёт магал Рихтер. Когда мужчина вышел, я закатила глаза и упала назад себя. Закрыв лицо ладошками. Глупая. Но ну не станет же он в самом деле насиловать и на Мирку только из-за того, что она ему перечит. На Эль не похож на такого. Но и на адекватного человека не похож. Заладила Тори. Нужно будет при первой возможности лег безм заняться я надеялась что вернутся ребята и всё объяснят но этого не произошло и за дверью никого не оказалось а затем и вовсе посреди комнаты возникла сфера из которой донёсся голос фави софи магал рихтер желает вас видеть за дверью шершуля Он вас проводит. Одевайтесь и отправляйтесь немедленно, сказала и, словно мыльный пузырь, лопнула, оставив после себя запах хлорки с паслевку сем на шатыря. Та ещё вонь. Шершуля. Я открыла двери, но никого не увидела. Фыр-фыр. Опустила взгляд. Сначала захотелось закричать и пристукнуть каблуком незваного гостя, очень похожего на крысу. Но когда я пригляделась, то передумала мародёрствовать. С пола на меня смотрело примиленькое существо с огромными мохнатыми ушками, длинным лысым хвостом, мягким, шарообразным тельцем. покрытым шелковой шерсткой. Глазки-бусинки радужного цвета смотрели на меня так жалобно, что хотелось ответить «ми-ми-ми». «Фыр-фыр?» — по-деловому спросила Шершуля, встав на задние лапки и склонив голову на бок. «Ну, проходи, гостем будешь», — позволила я. Вряд ли Магалу понравится, если я в халате приду. Шершуля одобрительно фыркнул и юркнул в комнату, ловко запрыгнув на кровать и свернувшись там клубочком. Осмотр покоев на предмет моей одежды результатов не дал. Даже носков не нашла. Зато весь шкаф был забит восточными пёстрыми нарядами. Они что? Правда, полагают, будто я это надену? Рая вон в своих джинсах ходит. Фыр-фыр, поторопило существо. Тоже мне, командир нашёлся. Стянула с вешалки зелёный наряд, посчитав этот цвет вполне безобидным, и облачилась. Особо выделываться мне некогда. Все же я не для развлечения, Вёрджил, прибыла. М-да, девушку из зеркала сложно было узнать. Конечно, формами меня Господь не обидел, ростом не обделил, с осанкой и стройностью подсобили уроки классики и занятия в модельной школе. но демонстрировать всем грудь третьего размера и шрам, оставленный толиком, на моём животе как-то не хотелось. К наряду, помимо кучи блестящих пабрикушек, гремевших под грудью, предлагалась штуковина, видимо, для головы, но её я решительно откинула в сторону. Резинки не нашлось, поэтому пригладила каштановые волосы и закинула за спину. Благо, подстриглась не так давно, о чём не жалела. Длина чуть выше лопаток оказалась на удивление удобной. Вот помнится, когда у меня были локоны по пояс, фыр-фыр-фыр, прорычал зверёк. вырывая меня из воспоминаний. Спрыгнул на пол и принялся скрестись в двери. Когда-то, еще до Толика. Да иду я, иду. Вздохнула, словно на казнь собиралась, и еще раз осмотрела себя в зеркало. Ни единого следа от ожогов. Небольшие синяки под глазами Но это от недостатка гемоглобина и только. Так не бывает. И с этим тоже предстоит разобраться. В этот раз я смогла хорошенько рассмотреть замок. Шершуля бежал неспешно, то и дело оглядываясь, словно боясь меня потерять. И у него были на то причины. Мне то и дело хотелось свернуть туда, Вне на мой взгляд было гораздо интереснее. Но упорное животное возвращалось, царапало меня за щиколотку или кусало за бодол и тащило в нужном ему направлении. Что-то мне подсказывало, что огромный замок больше напоминает город, нежели тихое семейное гнёздышко Магалов. Сейчас, когда мы шли по шлифованному мрамору мимо сияющих зеркал, портретов в состаренных рамах и статуй в два, а то и три раза выше моего роста, начали всплывать воспоминания. Я же не все пары прогуливала. Некоторые безжалостно просыпала. Ну, а что было делать, Если у профессора Кислицына идеально убаюкивающий голос, мы его даже котом-баюном называли. Он обладал уникальным умением уложить курс на парты минут за 15. На его счастье, старичок был глуховат, да и слеповат тоже. И если студенты шевелились, ему и того было достаточно. И неважно, что это мы во сне от неудобной позы ворочились. Так это я к чему вспоминаю? Да иду я шершуля, иду. Недовольно бурчала я, отходя от одной из картин, изображавших женщину. Пусть её лица почти не было видно из-под капюшона, но образ казался отдалённо знакомым. будто я где-то прежде могла её видеть в учебнике или ещё где в голове почему-то крутилось слово хранительница вот только чего она хранила хоть убей не в курсе так вот обстановка замка помогла вспомнить услышанное сквозь сон в добабахнутый период так мы прозвали период, когда Вёрджил был единой планетой. Всё в этом мире было более-менее сносно. Птички и цветочки, политическая возня, убийства из мести, игры богов и состязания в магии, ревность, отравление соперниц и так далее. Насколько помнится, всё это между Тори и Зори, два полнаправных народа. И вот, когда случился большой бабах, устроенный одним из богов, всё перевернулось с ног на голову. От планеты остались одни лишь кусочки, разделённые огромным воздушным пространством. Возвращаемся к вопросу: почему меня так и тянуло свернуть не туда, куда шёл шершуля? В коридорах, где мне хотелось побывать, были окна, и мне страсть, как любопытно было посмотреть на результат большого бабаха и понять, есть ли кусок острова, держится в воздухе то, что там внизу, и что наверху? И есть ли вообще этот самый низ? Сейчас, когда теория превратилась в практику, во мне проснулась жажда знаний. 14 из 15 миров, включая закрытые, абсолютно нормальные. И только вёрг жал бабахнутый: "Ты кто?" Голос прозвучал так неожиданно, что я даже вздрогнула. В 7 минут 15, что мы шершули и петляли по серым, слегка мрачноватым коридорам, украшенным лишь портретами и редкими статуями, я не встретила ни единой живой души. Крысаносы, застывшие гранитными изваяниями возле некоторых дверей, ни не в счёт. Они не сильно-то на живые души похожи. Но Я жду, повторил загородивший дорогу Амбал, чьё пузо больше самом мнению вечно недовольного Вадимыча и привлекало к себе внимание, поскольку пупок отчаянно пробивался между пуговиц, вот-вот грозивших разлететься от натуги. Так и хотелось дать мужику совет насчёт гардероба. Но больно уж тон у него был грозный, а лицо и того паче, что я пастереглась. А ещё меня, как доктора, весьма волновала его печень. Странное дело, но большинство толстяков не знает, что такое простенькое средство, как эссенциале форте, способно нехило так поспособствовать в снижении веса. не говоря уже стоп что-то я отвлеклась